Глава 5 Чтобы отвлечься от неприятных мыслей и тем более не поддаваться разрушительному чувству саможеления, я принялась составлять пункты для договора, и меня так и подмывало вывернуть все таким образом, чтобы Антон не мог даже дышать без моего согласия. Но это точно будет бредом, поэтому пришлось умерить свой пыл. В итоге вышло как-то так. Пункт первый. Совместное проживание в течение двух месяцев. Пункт второй. На протяжении этого времени он должен ночевать только дома. Совместные завтраки каждый день. Ужины пару раз в неделю. Пункт третий. Один из выходных обязательно проводим вместе. Четвертый. Прогулки, посещение ресторанов и каких-нибудь мероприятий. Пункт пятый. Празднование годовщины свадьбы. Пункт шестой. Помимо этого, муж обязан относиться ко мне уважительно, идти на любые компромиссы. И еле сдержала себя, чтобы не добавить к шестому пункту угождать во всем. Хотелось придумать еще что-то, но мысли почему-то улетали в прошлое, в момент нашей первой встречи. Какой же он был красивый в военной форме, загорелый, с дерзкой ухмылкой. И глаза... Наверное, в первую очередь я запала на его невероятные голубые глаза. Ни до, ни после я не встречала таких. Все началось в шуток. Он с товарищами прицепился к нам и ходил по пятам. Прикалывались, выделывались. Потом все как-то закружилось. Мы сблизились. Я никогда не забуду, как Антон тогда на меня смотрел. От одного взгляда кожа покрывалась мурашками. Сейчас в его глазах только злость. И теперь я даже сомневаюсь, было ли то на самом деле. Но ведь было. Тому есть не одно подтверждение. Утром проснулась пораньше, и, как полагается прилежной жене, отправилась на кухню, готовить завтрак. Не знала, что именно он предпочитает в еде, поэтому по старинке сделала глазунью. Желтки получились идеальными, прямо как любит моя сестра. Приложив яйца в тарелке, взялась за кофе. Надеюсь, Антон не будет возмущаться из-за того, что я без разрешения хозяйничаю на его кухне. Залила кипятком два бокала с растворимым кофе и поставила на стол. Чайник я таки не нашла, поэтому воду пришлось греть в кастрюле. Хорошо хоть посуда здесь есть. Была и навороченная кофемашина, но разобраться в ней я не смогла. А так хотелось бы попробовать настоящего кофе. И как только я устроилась с дымящейся кружкой за столом, на кухне заявился мой муженек. В домашних трениках и без футболки. «Доброе утро!» Поприветствовала я с улыбкой, как ни в чем не бывало. И отвела взгляд, стараясь лишний раз не пялиться на кубики у него на животе. «Я забыл, что ты здесь!» Бросил он, зъерошив пальцами мокрые волосы. «Я приготовила яичницу и кофе. Будешь?» – предложила, намеренно игнорируя его грубость. Он брезгливо посмотрел на бокалы и заявил. «Я не пью растворимый». «Э, я нашла банку в шкафчике». – указала рукой на шкаф. «Видимо, домработница забыла». – пояснил тот сухо. «Да, я не знала». Пробубнила я, немного сконфузившись. «Есть, как понимаю, ты тоже не будешь». «Нет», — подтвердил Антон. «Ладно», — тяжело вздохнула я, пытаясь взять себя в руки. «Удачного дня», — пожелала не особо искренне и следом сообщила. «Я отправила пункты для договора твоему помощнику». «Хорошо», — поморщился он, с трудом сдерживая раздражение. А я отметила, что его глаза теперь не такие уши голубые. Видимо, помрачнели с возрастом, как и он сам. Как договор будет готов, Андрей сообщит. Бросил муж и удалился из кухни. Я поднялась из-за стола и вылила в белоснежную мойку его кофе. Затем безжалостно отправила в мусорное ведро яичницу. В обычных обстоятельствах я бы, конечно, сама все съела. Но сейчас напрочь пропал аппетит. «Ладно, спокойно, Ульяна, пока все не так плохо», — подбадривала себя, убирая в шкаф вымытую посуду. И только я устранила беспорядок после себя, как услышала щелчок дверного замка. Ушел и даже не попрощался. «А чего ты ожидала, что он будет обходиться с тобой подобающе?» — давил на больное внутренний голос. «Да, походу Антон ненавидит меня. Впрочем...» Это его проблемы. Вернулась в спальню и угрюмо посмотрела на себя в зеркало. Нервозность явно отражалась на моем лице и точно не в мою пользу. Я выглядела измученной, усталой, несмотря на то, что вполне выспалась. Да еще эти внутренние терзания не давали покоя, и от них казалось не скрыться. С одной стороны, я пыталась убедить себя в том, что поступаю правильно. С другой, хотелось плюнуть на все. И горе оно огнем. Боюсь, я ввязалась в игры, которые мне не по зубам. И ради чего? Только чтобы дать спесивому мужу шанс? Шанс, который, возможно, ему и даром не нужен. Мои противоречивые раздумья нарушила трель телефона. На экране отобразилось фото сестры. Сбросила и позвонила ей по видеосвязи. Гудок и динамик затрещал от крика. «Я тебя убью!» «Становись в очередь, дорогая!» Отшутилась я. «Почему не отвечаешь на мои звонки?» «Ну, прости, я вчера уснула и проспала до позднего вечера». Растянула я губы виноватой улыбке. «Я тут с ума схожу от волнения!» «Я же написала, что все хорошо!» Начала я оправдываться по привычке. «Знаю я эти твои хорошо!» Отчеканила она, ну точь-в-точь, точь, как мама. Жива, невредима. Добралась нормально, что еще? Забыл он про тебя, как я и говорила? Та резко сменила тему. Пришлось вкратце пересказать Ире события минувших суток. Та слушала внимательно, а потом как заорала в телефон. Какие нахрен два месяца совсем лихнулась? Не отложку пора вызывать и смирительную рубаху! возмущалась сестра, уткнувшись лицом в экран. Видимо, для пущей убедительности. «Ты не дослушала?» Попыталась я вставить свои пять копеек, но тщетно. «Заткнись! Ничего не хочу слушать! Покуй чемодан и домой! Или я сама за тобой приеду!» «Ир, хватит, пожалуйста!» Воскликнула я, и сестра сразу же осеклась. «Дайте мне уже самой принимать решение! Вы с мамой за эти пять лет весь мозг мне проели! Да!» Я ошиблась, оступилась, все. Теперь я, по-твоему, здравомыслить не могу?» Ирина застопорилась. Видимо, не ожидала, что я тоже отвечу грубо. За последние годы они привыкли, что я совсем соглашаюсь из-за чувства вины, вот и наседают на меня постоянно. Да, конечно, мама с сестрой мне очень помогали, но и шагу ступить без их ведома не позволяли. «Сестренка, ты же знаешь, ради чего все это...» «Не дави на меня, умоляю. И не собираюсь я торчать здесь два месяца. У меня нет этих месяцев. Я и пары недель не вытерплю. Не получится, значит, не получится. Моя совесть будет чиста. И, возможно, я, наконец-то, смогу успокоиться». Попыталась реабилитироваться в глазах старших, даже в таком состоянии, не желая задевать ее чувства. «Пожалуйста, пойми меня. Ты лучше всех знаешь, через что мне пришлось пройти». Мне сейчас как никогда нужна твоя поддержка. «Я не могу поддержать твое саморазрушение, но осуждать больше не стану. Ты уже взрослая девочка и сама понимаешь, что на кону». Она говорила так серьезно, что я даже как-то насторожилась. «Ты обещала не говорить ему, пока не убедишься». «Я помню. Тогда скажи, что будет с работой». Сменила она, наконец-то, тему на более безопасную. «Попрошу у Рената пораньше отпуск. Скажу, мама переоценила свои силы и не справляется с ребенком. Нужно помочь». Озвучила я свой план. «Ну, а маме что скажешь? Вы же сто раз на дню созваниваетесь по видеосвязи». «Скажу, что в командировке. Как-нибудь выкручусь». Пожалуй, я не уверена плечами. «Вот вернусь и выйду за Рената». и все будут счастливы», – добавила я с грустной улыбкой. «Мы хотим, чтобы ты была счастлива, а не все», – угрюмо призналась сестра. «Я счастлива, у меня ведь есть…» – хлопнула дверь, и я замолчала. «Ир, потом перезвоню. Кажется, Антон вернулся». Протеаторила торопливо и сбросила вызов.